Открывшись за углом соседней улочки, одинокий джентльмен в шляпе-котелке наблюдал, как Селина Руссо, Себастьян Сен-Жермен, И неизвестный молодой человек покидают разрушенное здание, которое когда-то было самым известным рестораном этого города. Он размял руки, похрустев суставами, и поправил свои идеальные усики, а затем достал записную книжку. Посмотрев свои предыдущие записи, он отправился в сторону отеля Дюмейн. Скоро он раздобудет информацию, которую требовал его заказчик. Скоро он сможет наказать виновницу убийства. Эмили. Эмили долго мечтала увидеть то, что теперь стало явью. На палубе собрались все ее братья и сестры, оборотни из Техаса, из Арканзаса, из Канзаса, из Оклахомы, из Джорджии и даже из Каролины. Все стояли теперь перед ней, готовые ее выслушать, готовые узнать правду, готовые объединиться. Все общались и терпеливо ждали, когда солнце взойдет за их плечами, ждали, когда дневной свет наполнит небо и придет на смену ночной тьме. За их спинами покачивались лодки, вода сияла в полумраке, и берегами Сисиппи очерчивали город впереди. новомодные электрические фонари ярко сверкали за деревянными балками, окутывая всю палубу мягким светом. Пиво, самогон и вино текли рекой, куда бы Эмили не взглянула, им мужчины и женщины все смеялись, как одна большая дружная семья. То и дело мимо пробегали дети, мелькая в толпе, точно мелкие соломенки. Все здесь отличалось от мира, в котором выросла сама Эмили. Здесь среди волков никто не притворялся тем, кем не являлся. У мужчин не было безоговорочной власти, а женщины не обязаны были мужчинам прислуживать. Даже детям разрешалось сидеть за общим столом, и их голоса всегда учитывались. Среди вампиров же, среди приспешников Никодима, правила всегда были превыше всего. Дядя Эмили всегда требовал, чтобы все его отпрыски, как смертные, так и бессмертные, ему безоговорочно подчинялись. Нет, в том мире для Эмили не было места. Все всегда смотрели на ее младшего брата, на Бастиана. на наследника семьи Сен-Джерменов. Эмили сделала медленный вдох через нос и закрыла глаза. Дядя за это поплатится. Она терпеливо ждала этого рассвета долгих десять лет. Когда солнце взойдет над горизонтом, Никодим получит, наконец, по заслугам. Эмили поймала на себе взгляд другого юного оборотня, взгляд девочки с волосами цвета льна. Девчонка хитро улыбнулась Эмили, ее корея глаза сверкнули в темноте, отражая блеск звездного света». И в этих теплых золотых глазах Эмили видела безграничные возможности. Она видела будущее, в котором девочка могла стать кем пожелает и любить кого пожелает. Ты счастлива? – спросил Лука, остановившись позади Эмили. Его огромные руки притянули ее ближе. Эмили кивнула. – Это именно то, о чем я всегда мечтала, – сказала она. – Мир, в котором мы все едины. Тогда я рад. Она повернулась, обняв своего мужа за шею, и поднявшись на цыпочки, он всегда был высоким, выше и сильнее, чем любой другой волк во всей Луизиане. Ты должен испытывать куда больше, чем простая радость. Сегодня ты исполнил мою величайшую мечту, Лука обнял Эмили. На его губах заиграла улыбка, и ты готова исполнить в ответ мои мечты? Разумеется, она чмокнула его в подбородок. В конце концов, ведь ты меня спас. В каком-то смысле это было правдой. Пока Лука ее обнимал и в его груди рокотало удовольствие, Эмили мысленно вернулась к дню своей человеческой смерти, когда ей было всего пятнадцать лет. Тогда она провела все утро играя с Бастианом, а потом оставила его наедине с его кристаллами, чтобы почитать книгу. Эмили специально оставила его в комнате, откуда он мог крикнуть и позвать ее. Она, конечно, могла бы читать в одной комнате с ним, однако в углу на первом этаже было светлее, а Эмили очень уж хотелось насладиться чтением виконта Добрежелона Александра Дюма в полной мере, чтобы никто ей не мешал. Прохожий заметил пожар с улицы, никому ничего не сказав, Бастиан спрятался в шкафу в коридоре. Никто из слуг не мог его найти, пока все бежали к выходу, задыхаясь от едкого дыма. Эмили понимала, что выбираться будет уже слишком поздно, если она вернется за братом. Понимала, когда перепрыгивала через две ступеньки разом, а языки пламени цеплялись за ее юбку и прожигали насквозь чулки. Она чуть не завизжала от боли, когда перекатилась по полу, сбивая огонь с подолу своего муслинового платья. Она действовала, не подумав в тот день. Она не задумывалась об опасности, которой подвергает себя. Но ведь ее маленький братик оказался в ловушке, а она скорее погибнет, чем будет смотреть, как погибает он. Ему же всего шесть. «Бастьян», — сказала ему тогда Эмили, — «ты должен спуститься со мной по лестнице». «Нет!» — закричал он из шкафа в коридоре. Огонь меня сожжет, если я буду сидеть тихо, он меня не тронет. Если мы не пойдем прямо сейчас, будет только хуже. Тогда он ничего и не ответил, и дым начал душить Эмили. Бастиан! Она дернула дверцу и поняла, что она заперта, а металлическая ручка оказалась обжигающе горячей. Прости, Эмили. Он произнес эти два слова так тихо, что она едва расслышала его голос. Это все из-за меня, все из-за меня. Просто открой дверь, моя любовь, и я все прощу. Бастиан повернул ручку. Эмили никогда не забудет тот страх, что увидела в его серьезных серых глазах в следующий миг. Он будто повзрослел на десять лет всего за нескольких мгновений. Эмили подхватила его на руки и бросилась к лестнице. Задыхаясь от горя, она остановилась на полпути. По лестнице им уже было не выбраться. Огонь поглотил балюстраду и начал пожирать дорогие обои на стене. Пламя добралось до лепнины на потолке, краска начала пузыриться. Эмили знала, что нельзя поддаваться панике на глазах у своего маленького братика, поэтому она бросилась обратно по коридору и поставила его на ноги. «Жди здесь», — приказала она, распахивая шторы. И снова ошибка. Ветер подул в окно лишь... раззадоривая пламя. Дым начал виться выше, а огонь приближаться быстрее. И все равно Эмили отказывалась сдаваться. Она начала кричать и размахивать руками. Словно по Божьему велению, к ним прибыла бригада пожарных. И под окнами второго этажа они уже натянули полотно. Эмили видела своего дядю, стоящего среди толпы и безучастно наблюдающего за ними. На его лице ни одной эмоции, точно он уже смирился с их гибелью. К черту его смирение! Эмили отказывалась сдаваться. Беспрестанно кашляя, она оторвала кусок своей юбки и накинула на голову Бастиану для защиты от огня. Буквально в последнюю секунду она успела вытолкнуть его из окна, успела с замиранием сердца увидеть, как брат падает точно в центр натянутой простыни, отвернувшись от огня, отвернувшись от нее. И в следующий момент Эмили закашлялась окончательно. У нее заслезились глаза, и ее тело согнулось пополам в судорогах. Она отпрянула назад, обеими руками сжимая горло, чувствуя, как жар сдавливает ей легкие. Когда же она заставила себя выпрямиться, драгоценный момент был упущен. Через окно ей было уже не спастись. Дикое пламя плессало со всех сторон. Новые слезы потекли у Эмили по щекам. Она прижилась к полу, ища свежего воздуха, осознавая, что огонь скоро до нее доберется, и молясь, чтобы она успела задохнуться от дыма до того, как языки пламени сожгут ее кожу. Что-то промчалось сквозь огонь, какое-то движение промелькнуло надо ее головой, кто-то спрыгнул с потолка, замик, до того, как Эмили поддалась дыму и отчаянию, нечеловеческие глаза с большими черными зрачками, окаймленными охрой, уставились на нее, и чьи-то крепкие руки выхватили ее из огня. Когда Эмили очнулась, ее легкие жгло, кожа на ее правой руке и с правой стороны шеи обгорела. Ей потребовалось лишь мгновение, чтобы согласиться на все условия, согласиться служить кому бы то ни было, тому, кто спас ее, присягнуть наверность тому, кто поклялся положить конец ее мукам. Тому, кто дал обещание никогда от нее не отворачиваться, давая то обещание Эмили вспоминала взгляд своего дяди, спокойно наблюдавшего, как горит их дом, облегчение, появившееся на его лице, когда Бастиян оказался спасен, когда его поймали пожарные. Она вспоминала, как затем он отвернулся от горящего здания, как он без колебаний отвернулся от нее. При жизни Эмили дядя Никодим никогда особо не интересовался ее благополучием, а когда она оказалась при смерти, он просто оставил ее погибать. Он бы вероятно самолично спалил все дотла, если бы это помогло ему сохранить свое наследие. Именно поэтому Эмили и отняла у него это наследие. Именно поэтому Эмили и солгала каждому, даже тем, кого хотела любить. Она хитро улыбнулась Луке Гримальди. То, над чем Эмили трудилась все эти годы, должно было вот-вот завершиться. Она уже осуществила часть мечты Луки. Она вышла за него замуж. По его просьбе они тайком отправились в Европу, чтобы обвенчаться и провести там медовый месяц, во время которого Эмили потратила немало сил на то, чтобы пообщаться со старейшими волками греческой общины. Однако другая часть мечты Луки никогда не осуществится, хотя он об этом пока и не догадывается. В планы Эмили не входило заводить детей. она никогда не мечтала о детях. сама мысль о том, что это ее обязанность как женщины, лишь выводила ее из себя. один из лучших уроков, что преподал ей дядя, была слабость, скрытая в любви. этому уроку Эмили поражалась и удивлялась на протяжении последних десяти лет. многие смертные мужчины и женщины, вампиры, оборотни и другие волшебные существа считались способными на великое зло. Интересно, однако, что все они были способны и на великую любовь, и многие из них любили свои семьи страстно и трепетно. Их любимые часто оказывались их величайшей слабостью. Именно ради своих родных и любимых они совершали самые ужасные поступки. Эмили не интересна была подобная слабость, подобное оправдание слабости. Она боролась за свое и только свое счастье. Ее нынешняя семья нужна ей лишь для того, чтобы выжить. Она любила, потому что в их численности была сила. Это была любовь по расчету. У нее были условия, и она всегда следила за тем, чтобы ее условия выполнялись. Пиавки почти пришли, раздался среди общего шума один голос. Эмили усилием воли заставила себя остаться на месте и не бежать к краю палубы, чтобы взглянуть на картину, которую жаждала увидеть на протяжении многих лет. Вместо этого она отправилась к носу корабля. К платформе для музыкантов. Электрические фонари сверкали внизу. На горизонте уже появилось бледное свечение – первый признак рассвета. Лука подошел и встал рядом с Эмили. Что-то прокатилось по ее венам, словно раскат грома перед летней грозой, когда ее брат перепрыгнул через перила и оказался на палубе. Его лицо было бесстрастным. Себастьян стал очень похож на отца, привлекательный. Он стал увереннее и сильнее. Эмили чуть было не дрогнула. Нет. Все это ложь. В конце концов, перед смертью Рафаэль Феррер оказался слабым. Очень слабым. Когда Бастьян увидел ее, он замер. На его лице промелькнули шок и тревога. Затем, в мгновение ока, он снова придал своему лицу выражение полного равнодушия. Отчасти его поведение даже впечатлило Эмили. Братик, которого она помнила, всегда шел на поводу у своих чувств и эмоций. Потом он обернулся, протягивая руку и помогая подняться на палубу юной девушки, пришедшей вместе с ним. Селина Руссо проигнорировала руку Бастиана и, высоко подняв подул платья, перекинула ногу на палубу. Глаза Эмили сузились. «Адетта Вальмон», «Шин Джияк», «Бон Рейвнел» и «Меделин де Марни» появились следом, и одновременно волки выстроились в оборонительный полукруг вокруг Эмили и Луки». Эмили отпустила руку Луки и сделала шаг навстречу Бастиану. Я оценил, что вы ответили на мое приглашение, месье Санджермен. Хотя признаюсь, я ожидала вашего прибытия немного раньше, сказала Эмили великодушным тоном. Бастиан сделал вдох, точно собирался заговорить с ней, однако потом, кажется, передумал. И вновь Эмили восхитилась его выдержкой. Я уверена, ты хочешь узнать, как я здесь оказалась. Мой маленький левенок, ухмыльнулась Эмили. Хочу, ответил он. Но что это изменит? Полагаю, ничего. А где Никодим? Он пришел ко мне по собственной воле, точно как и ты сейчас. Я здесь не потому, что желаю быть здесь, Эмили. А взгляд его пронзительных серых глаз пробирал ее до костей. А в других обстоятельствах она может даже испугалась бы. «Я здесь, потому что у меня не было другого выбора. У тебя был выбор, Себастьян, но ты принял решение прийти сюда, чтобы спасти нашего ничем не заслужившего спасения дядю. Причину тому, уверенно, я скоро узнаю». «Отозвалась она. Ты мог бы предоставить его своей судьбе, той, которую заслуживает большинство злодеев». Бастиан замер, точно раздумывая над ее словами. «Полагаю, зависит от того, кого ты считаешь злодеями, не так ли?» «Ты рассуждаешь прямо, как он», — сказала Эмили с насмешкой в голосе. «Как же он должно быть с тобой гордиться?» «Между мной и Никодимом нет ничего общего». Бастиан нахмурился, помрачнев, желваки у него на челюсти задвигались. Удовлетворение согрело Эмили изнутри. Наконец-то ей удалось разозлить своего маленького братика. Но еще до того, как Эмили успела отреагировать, Селина Руссо, сердито глядя на нее, сделала шаг ей навстречу. «Хватит всего этого», — сказала Селина. «Ты заставила Бастиана прийти, если он хочет снова увидеть своего дядю. Чего ты хочешь от нас?» Девчонка оказалась достойным противником, как Эмили и предполагала. Марселина Руссо пробормотала она, медленно оглядывая ее с головы до ног. «Рада, наконец, познакомиться лично», — Ты приходила в мой магазин однажды. Я помню, ты расспрашивала Пипу о нарядах для похорон, верно? Ничего не могла особая поделать. Скажи ко -ка мне, каково это понять, что в один прекрасный день уничтожишь юношу, которого любишь, знать, что твой народ вечно будет искать способ убить его народ. Со стороны Эмили было наглостью так откровенно дразнить эту девчонку, но Эмили очень уж хотелось узнать, на что способна волшебница-полукровка, какая магия у айльских земель течет в ее венах. Не знаю, чего ты пытаешься добиться провокациями в мой адрес, спокойно сказала Селина. Однако у тебя ничего не выйдет. Тебе не удастся вывести меня из себя, хотя ты определенно заслуживаешь моего гнева. Моя ненависть к тебе глубокая и сильна. Только я не позволю этой ненависти контролировать меня так же, как твоя ненависть контролировала тебя. Я не позволю своим эмоциям указывать мне, что делать. Холодные мурашки пробежали по коже Эмили, точно настоящие насекомые. Эмили рассмеялась, позволив ветру унести ее голос ввысь. Она видела и чувствовала, как оборотни вокруг нее притихли, затаились и напряглись, поджидая команды в тени, как они жаждут момента, когда можно будет напасть, прямо как сама Эмили. О как же Эмили не терпелось вырвать слова Селины Руссо прямо из ее миленькой глотки, а потом наблюдать, как брат упадет на колени рядом со своей мертвой возлюбленной. Однако проклятая девчонка права. Ненависть не должна диктовать Эмили, что и как делать. К тому же у нее на сегодня грандиозные планы. Боковым зрением она видела, как остальные вампиры подходят ближе, смыкая круг вокруг Селины, готовые защищать ее. Эмили также заметила, что Бастьян ни разу не попытался заставить свою возлюбленную замолчать или же каким-то другим способом остановить ее и обратить внимание на себя. Он тоже придвинулся ближе к Селине, его глаза сердито поблескивали. Они и правда ее любят. Каждая из этих падших пиявок готова убивать ради дочери полукровки Эмили. Правительницы уайельских земель. Одного этого было достаточно для Эмили, чтобы расхохотаться во весь голос. Оба родни заворчали тоже, смокая ряды. При дневном свете они будут слабее. Эмили это прекрасно понимала, однако все равно терпеливо дожидалась рассвета, потому что не могла сдерживать эмоций в присутствии этой мерзкой полукровки, которая украла сердце ее брата. Эмили опять рассмеялась. Где Никодим? Эмили спросил Бастиан холодно. Эмили перевела глаза на юношу, который когда-то был ее братом. Она ответила не сразу, наслаждаясь каждым моментом напряженной тишины. Лучи восходящего солнца тянулись все выше в небо. Рассвет быстро приближался. Пришел час расплаты. Лука нежно позвала его Эмили. Пожалуйста, проводи наших дорогих гостей к шлюпочной палубе. Бастиан прищурился, когда Лука Гремальди Сделал жест рукой, приглашая их к лестнице, ведущей вниз. Бастиан повел плечами и проследил за взглядом Эмили устремленным на горизонт. Затем прошептал что-то. Он как будто догадывался, что Эмили собирается сделать. В следующее мгновение Джейс сделал шаг вперед, его длинный плащ развевался за спиной, а спина напряглась, словно угодьюки готовившиеся к нападению. Не двигайтесь, громко приказала Эмили. Если хоть один вампир шелохнется, я и пальцем не пошевелю, чтобы спасти тебя или твою дорогушу, Себастьян. А если с Никодимом что-то случится, я могу пообещать тебе то же самое, ответил Себастьян без колебаний. Он думал, она из тех, кто бросит связанного заложника на палубу и будет наблюдать, как враг сгорает на солнце. Конечно, что ему еще думать?、И、именно таким был элегантный и жестокий мир, в котором они выросли. Поэтому, разумеется, они были ошеломлены, увидев Никодима, поднимающегося по лестнице по собственной воле, не закованного в цепи, не связанного. По обе стороны от него шагали два оборотня. Единственным признаком того, что Никодим не был здесь желанным гостем, были два копья, покрытых серебром, в руках у его стражников. Эмили заметила появившуюся на лице Бастиана растерянность, которую он вскоре умело скрыл за безразличием. Никодим кивнул своему отпрыску тоже, никак не выдавая собственных мыслей и чувств. Он целеустремленно промаршировал вдоль палубы, а оба рода не продолжали следовать за ним по пятам. Лишь на секунду Никодим замер перед своими бессмертными детьми. "Приятно вас здесь видеть", сказал он со скромной улыбкой. "Мадемуазель Руссо", поклонился он девушке. Бастьян кивнул в знак приветствия, и Никодим продолжил свой проминат к носу корабля. Как только он отвернулся от своих детей, выражение его лица посуровело. Он замедлил шаг, подходя к Эмили. А тем временем солнце уже начинало подниматься над горизонтом. Я знала, что ты нас не разочаруешь, дядя, сказала Эмили с многозначительной усмешкой. Что ты хочешь в обмен на то, чтобы мы могли свободно уйти вместе с Никодимом? спросил Бастиан, не сдвинувшись с места. Вы свободны, можете уйти прямо сейчас, ответила Эмили, улыбаясь все шире. Никодим уставился на нее, вертя перстень на правой руке. Что за игру ты затеяла, Эмили? поинтересовался Бастиан. Я попросила Никодима прийти. «Чтобы мы могли разрешить кое-какие старые недомолвки», — сказала Эмили. Он согласился. «Во время нашей беседы, полагаю, он понял мою точку зрения», — продолжала она. «Понял, что необходимо сделать, чтобы заключить долгосрочное перемирие между падшими и братством». Никодим, не мигая, смотрел ей прямо в глаза. Затем он сделал вдох, точно собирался что-то сказать. Позади него Бастиан сделал было шаг вперед, но остановился, когда Селина положила руку ему на плечо. Она права, Себастьян, сказал Никодим, не оборачиваясь. И правда существует способ уберечь всех присутствующих от последствий многолетней вражды и от нового кровопролития. «Нет», — пробормотала Адетта, «нет», — она тряхнула головой, точно внезапно все поняла. В следующий миг Бастьян бросился вперед, и Джей кинулся следом, но было уже слишком поздно. Никодим снял свой перстень и закрыл глаза. Пламя вспыхнуло на его коже, залитый солнечным светом. Эмили видела гримасу боли на его лице, хотя он и не проронил ни звука. У нее что-то кольнуло в груди, а ведь когда-то она любила своего дядю, когда-то она считала его своим защитником Никодим Сенджермен, самый древний и самый могущественный вампир американского Юга. Брат Эмили закричал так, словно в него вселился демон. Его гневные вопли мгновением позже подхватили и остальные вампиры. Однако Эмили не отвела глаз от своего умирающего дяди. Она наблюдала, как он падает на колени и как его перстень стучит о палубу с характерным металлическим звуком. Вскоре от него не осталось ничего, кроме горстки пепла. Эмили перевела взгляд на юношу, который когда-то был ее братом. Она видела, как ненависть к ней исказила его черты, как он крепче стиснул руку своей возлюбленной полукровки, сердитый рык вырвался из груди Буна Рейвнела. Ядовитая усмешка заплясала в уголках губ Эмили. Она посмотрела на Селину, а теперь убирайся прочь или увидишь, как оружейный выстрел, прогремевший в воздухе, застал ее врасплох. Почти так же, как пуля, которая попала ей в плечо и чуть не сбила с ног. Рана обжигала, заставив Эмили охнуть от боли. Обычная пуля не вызвала бы такой реакции, а значит, ее предварительно окунули в серебро, и это сделал кто-то, кто знал, кем являются все собравшиеся. Майкл. Он сделал этот выстрел, не думая о последствиях, лишь беспокоясь за Селину, хотя прекрасно понимал, что стреляет в свою же семью. Однако Майкл Гремальди наблюдал уже достаточно долго. Он полагал, что при виде смерти Никодима Сен-Жермена почувствует облегчение, на деле же все оказалось в точности да наоборот. В следующую секунду Майкл дал сигнал своим коллегам из городской полиции. Они бросились вверх на палубу, создавая суматоху в предрассветный час. В первый момент никто, ни оборотней, которых Майкл знал с детства, ни его двоюродный брат, ни вампиры львиных чертогов даже не пошевелился, а затем в раз воцарился хаос. Майкл рассчитывал, что присутствие полиции убережет всех от жестокой битвы. Он ошибся. Самые сильные из волков, те, кто мог обращаться при солнечном свете, тут же сменили обличье. Одежда затрещала по швам на их меняющихся телах, их хвой и рёв раскололи толпу. Несколько вампиров метнулись к краю палубы. Невозможно было определить, кто напал первым, однако один из волков взвизгнул, когда ему разорвали челюсти. В следующий миг безжизненное тело рухнуло на деревянную палубу. Затем общие дикие вопли взвелись к рассветному небу. Коллеги Майкла застыли на секунду, шокированные зрелищем, не зная, что делать и как себя вести. Кто же их враг в этой битве? пронзительный свист раздался с другого конца палубы, когда один из полицейских выстрелил в волка, кинувшегося на него. А потом все полицейские начали целиться, и двое поспешили на помощь Селине и другим девушкам. Несмотря на то, что у Майкла с собой был револьвер с серебряными пулями, он вытащил из кармана кинжал. Он не готов был стрелять в своих же людей. Однако детектив не стал сомневаться, делая предупреждающий выстрел в сторону Джея, когда тот метнулся было в сторону Луки. Брат сражался, стоя с пензалом, но и к спине со своей новой супругой. Ни один из них не обратился, хотя Майкл знал, что Лука достаточно силен, чтобы сменить обличье в любое время дня. Те же, кто не мог обращаться при солнечном свете, поспешили к другому концу палубы, к шлюпкам. Остальные волки нападали на всех, кто попадался им на пути. Было очевидно, что они не готовы к атаке и не знают, что делать. Лука пытался кричать в начавшейся суматохе, пытаясь объединить тех, кто еще оставался рядом с ним. Бастьян и Одетта стояли рядом с Селиной, отталкивая любого волка, который хотел причинить ей вред, и Майкл заметил, что Бастьян специально не наносил смертельных ударов. Селина закричала, и Бастьян развернулся в ту самую секунду, когда двое волков накинулись на Одетту, сбив ее с ног. Один волк вонзил клыки в горло. Бастиан навалился на волка и отшвырнул второго, сильевшегося тоже вцепиться в тело Адедты. Одним движением руки Майкл видел, как волк отлетел назад, а затем устремился к Селини, которая сжимала пистолет в одной руке и нож в другой. Она выстрелила, но волку уклонился, и в ту же секунду Бун пришел Селине на помощь. А потом, будто из ниоткуда, оборотень, в которого выстрелил Майкл, девушка, на которой не так давно женился Лука, шагнула в полоску света. Это с выражением триумфа на лице. «Селина!» — закричал Бастьян, когда она взмахнула своим серебряным ножом и за всей силы вонзила лезвие в плечожины луки. Серебро утонуло в ее плоти по самую рукоятку. Девушка дико ухмыльнулась и схватила Селину за горло. Даже не задумываясь, Майкл оттолкнул полицейского и волка на своем пути. Он положил дуло револьвера на предплечье другой руки, прицеливаясь, и выстрелил в жену Луки. В отличие от предыдущего раза он целился, чтобы убить. Его двоюродный брат шагнул между ними. Серебряная пуля Майкла попала Луке точно в грудь. Бастиан Вопль моей сестры разносится над воцарившимся хаосом. Эхо ее голоса поднимается к небу, горящему рассветными красками. Солнце всходит за ее спиной. Эмили падает на колени у безжизненного тела Луки. Кровь течет по ее руке из ран на шее и плече. Выглядит она точно так, как звучит ее голос, как раненое животное, как зверь, который ничего больше не хочет, лишь бы боль прекратилась. Горечь ее страданий поглощает меня. Я делаю шаг к ней, но затем останавливаю себя. Мне довольны. До сих пор все это кажется сном. Не верю, что снова вижу ее перед собой живую. Неужели прошла всего ночь с тех пор, как я нашел ее записку? После стольких лет прожитых без нее я до сих пор не могу поверить своим глазам. Маленький мальчик в моей душе хочет броситься к ней, пожалеть, успокоить. Точно как когда-то делала она, если со мной что-то приключалось. Однако мужчина, которым я стал, считает иначе. Я вспоминаю о последнем наказе своего дяди, о его словах, которыми он со мной поделился за миг до того, как встретил свою смерть в солнечных лучах. Фразы до сих пор крутятся в моей голове. Последние слова создателя своему бессмертному сыну: «Не позволи им победить Себастьян, верни рогатый трон, почини то, что сломано, будь лучше, чем был я». Я стою неподвижно и наблюдаю, как Эмили визжит, глядя на окружающих, как слезы текут по ее щекам, как она прижимает к себе голову Луки и его кровь пачкает ее платье, смешиваясь с кровью ее собственных ран. В какой-то момент все на палубе замирают, не считая нескольких раненых, которые не замечают ничего, кроме собственной боли. Я понимаю горечь утраты, чувствую ее боль, которую чувствовал и сам, когда потерял родителей. Когда потерял сестру, и мне ничего так сильно сейчас не хочется, как подойти к ней и успокоить. Однако Эмили не та сестра, которую я знал. Гнев в ней обратился в ненависть. Гнев навеки изменил ее жизнь. Он сделал ее сильной, гордой. Он сделал ее одинокой. Она стала похожа на дядю куда больше, чем ей кажется. Сестра ловит на себе мой взгляд. Она прижимает голову Луки к своей груди и поднимает подбородок. Помоги мне, говорит она умоляюще, братик. Я делаю шаг и снова замираю, не зная, как себя вести. Я не доверяю своим глазам, не доверяю своим чувствам. Себастьян упрашивает она, пожалуйста. Несколько членов стаи луки выходят вперед. Прежде чем я успеваю принять решение, отдато подходит Кемели, протягивая к ней руки, явно давая понять, она лишь хочет помочь. Ее лицо бледное, а выражение сдержанные. Рана на ее шее от клуков волка едва начала заживать. В душе Одетты всегда столько доброты. Ее мертвое сердце откликается на чужую боль чаще, чем у других. Именно ее доброе сердце побуждает ее сражаться за тех, кого она любит с такой силой и яростью. Она знала Эмили, когда та была еще маленькой девочкой. На ее лице отражается печаль от того, что та, о ком она однажды заботилась, страдает у нее на глазах. «Я пытаюсь сглотнуть ком в горле», и приказываю себе помочь сестре вопреки всем предрассудкам. Селина делает неуверенный шаг вперед, тоже сочувственно склоняя голову. Адетта присаживается рядом с Эмили, которая выдергивает нож из своего плеча. С осторожностью и нежностью Адетта зажимает рукой рану Эмили, доставая шнурок, чтобы остановить кровь. Она не видит, что Эмили ведет кинжал к пораненному горлу Адетты. Металл сверкает в солнечном свете. Повисает странная тишина, а вслед за ней звучит торжествующий Чего поль? Адэта! кричит Селина. В первую самую жуткую секунду я не понимаю, что только что произошло. Лишь вижу, как Адэта падает на одно колено, на лице у нее застыло изумление, а потом она сгибается пополам, словно сломанный инструмент. Ее горло разрезано до кости, а ле кровь хлещет, как водопад. Окропляя согретую солнцем палубу у ее ног, я бросаюсь к ней. Секунда и пальцы моей правой руки смыкаются на горле сестры, а левой рукой я вырываю у нее сияющий серебряный клинок. Она смело встречает мой взгляд. На ее лице ни единой эмоции, а глаза блестят как осколки льда. За спиной я слышу движение, слышу, как проклинает все Джей, когда Бун начинает рыдать, как Мэделин подхватывает обмякшее тело Адетты и уносит подальше от остальных. Даже не глядя туда, я отлично знаю, что скоро тело Адеты высохнет, превратившись в ее бледную копию, а потом и вовсе разлетится по ветру, как пепел, как смятые клочки бумаги. Даже если мы прямо сейчас вызовем Ифона и пообещаем ему за помощь несусветное богатство, вряд ли ему удастся спасти Адету. Ярость разжигает кровь, и все вокруг окрашивается в багровые оттенки. Я пытаюсь сдержать свой пыл, пытаюсь утихомирить жажду мести. Кровь за кровь, мой личный фонд плоти. Зачем? У меня все плывет перед глазами, в горле пересохло и голос звучит грубо и хрипло. Зачем? Что у меня была возможность? Отвечает Эмили. Нет, это не причина. Зачем? Это причина, которую я выбрала. Она сжимает своими окровавленными пальцами мое запястье. Ты разозлился, мой львенок? Я не отвечаю. Один уголок ее губ поднимается вверх. Сделай, как учил тебя дядя Нико. Я сглаживаю, и мои пальцы крепче сжимаются вокруг ее горла. Давай, отомсти, братишка. Сегодня я у тебя уже многих отняла, так отними у меня. Ты заслужил. Она улыбается мне шире, стеснув свои блестящие белые зубы. За ее спиной раздаются низкие рык, стая собирается, готовая исполнять приказы своего нового вожака. Ничего не отвечая, я смотрю на сестру, стараясь призвать на помощь свой рассудок, который затмевает отчаяние и печаль. Почему она хочет, чтобы я ее убил? Просто чтобы продолжить вражду между падшими и братством, чтобы огонь войны между нами разгорелся с новой силой? То, что происходит потом, я едва успеваю заметить. Если бы моргнул, то упустил бы. Эмили вздрагивает. Мой гнев утихает, как волна, покидающая берег. Ты сожалеешь? Спрашиваю я тихо, осознав это. Но о чем? Ее верхние губы изгибается в кривую усмешке. Сожаление создано. Для глупцов. Ее смех похож на шелест сухой листвы, подхваченный ветром. Давай же, действуй, отомсти, если ты этого не сделаешь, я уничтожу все, что тебе дорого. Взгляд Эмили устремляется мне за плечо, и мне не нужно даже гадать, чтобы узнать, на кого она смотрит. Полукровка станет моей следующей жертвой. Гнев вновь подкатывает кончиком моих пальцев. Я с легкостью могу взять клинок в свои руки и вонзить его ей в глотку, положить конец ее жизни. точно как она только что поступила с Адеттой, или же пронзить ее сердце, воткнуть лезвие по самую рукоятку, чтобы рана была глубже, чем масштаб ее предательства. Моя демоническая сущность ликует при мысли о подобном поступке. Во мне просыпается непреодолимая жажда крови. Невыплаканные слезы блестят в глазах Эмили. Она моргает, пытаясь их смахнуть, искалит зубы, глядя на меня. «Бастьян!» — раздается голос Селины за моей спиной. «Не надо!» Но вопрос не в том, кто я. Вопрос в том, кем я надеюсь стать, будь лучше, чем был я. Я думаю о своем дяде, который каждый раз прибегал к насилию на протяжении сотен лет, пытаясь таким образом защитить тех, кого любил. Потом вспоминаю о Сюнане, о надежде на светлое будущее, которое я спрятал глубоко в своем сердце, о надежде снова стать человеком в один прекрасный день. Может, именно это и есть путь к человечности — не превратиться в человека из дерева. демона, но стать лучшей версией себя. Я опускаю руку, которая сжимало горло Эмили, и делаю шаг назад. Нет, я не стану стоять на пути усилий, которые невозможно остановить. Тогда катастрофы не избежать, тогда не избежать смерти. Власть состоит не в том, чтобы решать, кому жить, а кому умирать. Она заключается в силе воли, в смелости сделать шаг назад и отступить. Мэдлин, Бун, зову я естественно в зубы, унесите Адету кифану. «Уже слишком поздно», — отвечает Мэдлин сквозь слезы. «Ее больше нет, дорогой мой, нам следует... Унесите ее сейчас же, приказываю я. Голос выдает мою усталость». Когда Эмили пытается накинуться на меня, ее тут же останавливает Джей. Волки, собравшиеся в тени вокруг, начинают приближаться, решив завершить начатое, несмотря на все сегодняшние потери. Я чувствую, что они все же сомневаются. Чувствую еще до того, как вижу. Одно я знаю точно. Без вожака им придется каким-то образом, образом сплотиться и восстановить строй. Но еще до того, как они успевают перегруппироваться, я вновь начинаю говорить, и мой громкий голос разносится по палубе как предостережение. Сделайте еще хоть шаг, и я сделаю все, чтобы все члены братства погибли сегодня здесь. Их недовольное ворчание становится громче. Сделайте, как я скажу, и я позволю вам похоронить своих погибших собратьев и оплакать их в покое. Продолжаю я. Но это все. Я обвожу взглядом всех нас, не способ решения проблем. У Буна раздуваются ноздри. Она убила Адэту, Бастиан, говорит он. Кто-то должен понести наказание за убийство. Нельзя давать ей шанс снова напасть на нас в будущем и нельзя позволять ей становиться вожаком стаи. Это глупо. Глаза Джейв встречают мои. Есть другое решение, говорит он. Я могу увести ее к леди Силье и попросить изгнать в земли зимние пустоши. Мгновение я думаю над этим, а потом. А что, если ей удастся сбежать? А что, если она найдет другой способ отомстить нам? – спрашивает Мэделин. Джей сердито косится на меня. Ты прекрасно знаешь, что нужно сделать, чтобы предотвратить подобное. Вожак, который не может вести стаю, уже не вожак. Резкий смех наполняет воздух. Они смотрят на тебя, обратишка, ждут от тебя приказов, раз рядом больше нет дяди. Будь им примером, говорит Эмили с насмешкой в голосе. Я делаю глубокий вдох, а затем киваю Джейу. Действуй. В следующий миг Джей отрубает Эмили руку до запястья. Бастиан. «Мы с Селиной возвращаемся в отель «Дюмейн» последними. Я знаю, что мы оба медлим, прежде чем войти в здание. Ни я, ни она не хотим пересекать порог, чтобы узнать, что потеряли Адетту навсегда». «Думаешь, есть надежда?» — спрашивает Селина, — «когда мы останавливаемся в квартале от входа в отель. Я знаю, что надежды нет. Адетта потеряла слишком много крови, ее рана слишком глубокая». Может быть, отвечаю я вместо этого. Может, если я поговорю с матерью, начинает Селина. Если я дам ей обещание, если и можно было научиться чему-то за время, проведенное в Сильвануаэль, так это тому, что давать много обещаний опасно. Я беру Селину за руку и притягиваю ближе к себе. Ее голос дрожит, когда она утыкается в мое плечо. Я готова пообещать что угодно, если мои слова помогут спасти жизнь Адетты. Я обнимаю Селину крепче, а потом чувствую, как она замерает в моих объятиях. У меня раздуваются ноздри, когда я чувлю запах пороха в воздухе. Я тут же разворачиваюсь. Мужчина с ухоженными усами стоит в нескольких шагах от нас. В руках у него шляпа-каталог. Его глаза сужаются, когда он выпрямляет спину. Мне достаточно мгновения, чтобы понять, что он был когда-то военным. Мадемуазель Руссо, говорит он с явным французским акцентом, меня зовут агент Буше, я представляю Национальную жандармерию Французской Республики. Я делаю шаг вперед, заслоняя Селину, и с вызовом встречаю взгляд мужчины. А также я представляю маркизу Дефини Лоана, продолжает он. Селина ахает у меня за спиной, ее пальцы сильнее сжимают мое плечо. Агент Бушеш мыгает носом. Маркиз де Фенелон уверен, что вы можете поведать ему о судьбе его сына Франсуа. Он делает шаг нам навстречу. У меня с собой документ, подтверждающий, что вы обязаны отправиться вместе со мной обратно в Париж для допроса. Нет, шепчет Селина. У нее трясутся руки. Мне этого достаточно. Одним быстрым движением я хватаю французского полицейского и затаскиваю его в аллею рядом с отелем. Он пытается сопротивляться, но моя рука смыкается у него на горле. чтобы отнять его жизнь. Бастьян, говорит Селина, слезы начинают течь по ее щекам. Пожалуйста, не убивай его, он здесь, чтобы увести тебя обратно в Париж. Они повесят тебя за убийство того мальчишки, Селина. «А если ты убьешь его, Маркиз просто пришлет кого-нибудь другого». Ее голос дрожит, когда она добавляет. «Мне нужно исчезнуть. Нужно подождать, пока не оставят попытки меня найти». Я сдавливаю горло полицейского сильнее. «Прекрати», — восклицает Селина, дергая меня за руку. Она поднимает руку с золотым кольцом, которое подарила ей мать. «Я вернусь в Сильвануайль. Оставь его тут. Отпусти». Я смотрю на нее, и мои клыки удлиняются. Демон внутри меня берет вверх. «Пойдем со мной». Говорит она. Эпилог. У рода Гримальди кровавое прошлое, начиная с времен, когда Антонио Гримальди был правителем деревни в сердце Сицилии шестьсот лет назад, и до момента, когда прадедушка Майкл сел на корабль, что привел его в Новый Свет. Их путь был усыпан телами, оборотни, как и их враги, помазаны кровью. Укус оборотня в целях обращения часто приводил к смерти, поэтому среди своих они редко прибегали к подобному решению. Риск был слишком велик. Семья Гремальди узнала это путем проб и ошибок через боль. Недостаточно просто родиться в семье волков, нужно самому проложить свой путь. Был один верный способ для трансформации жутки по своей природе. Чтобы превратиться в волка, нужно было отнять жизнь одного из членов семьи. Волк за волка. Так поступил Майкл, который отнял жизнь Луки. И неважно, что он совершил убийство по ошибке. Цена магии не предмет для дискуссий. Один должен умереть, чтобы другой смог жить. Все началось, когда рассеялись облака. Майкл знал, чего ему ждать, и все равно, когда его позвоночник начал трансформироваться, он стиснул зубы, едва удержавшись, чтобы не закричать. Что-то зашевелилось в его груди. Он склонил голову, чувствуя, как внезапно участился его пульс. Каждая мышца в его теле напряглась. Шея начала удлиняться, а подбородок поднялся к луне. Он уставился на ночное светило, уставился на темные кратеры на поверхности Луны. буквально ощущая, как бледный холодный свет окутывает его, кровь понеслась по венам еще быстрее, лицо вспыхнуло, и несмотря на то, что Майкл пытался побороть эту силу, его печальные попытки цепляться за свою человеческую сущность не увенчались успехом. Он упал на колени, ударившись руками о влажную землю и впился пальцами в почву. Превращение, становление, никогда больше ему не быть прежним. Осознание этого. Пробрало его до костей. Майкл закричал, но рядом не было никого, чтобы услышать его вопль. Он ведь специально сделал все, чтобы рядом никого не оказалось. Ушел к дельте реки подальше от друзей и родных, понимая, что скоро станет совершенно другим существом. Его крики превратились в вой и ручание. Руки в лапы с острыми когтями. Его четырехкамерное сердце вспыхнуло огнем в груди, толкая обжигающую кровь по венам. Он вспомнил, как был десятилетним мальчишкой и завидовал Луке, который отнял жизнь отца по его собственной просьбе. Это было милосердие. Отец Луки получил ранение во время битвы братства с падшими. За несколько секунд до собственной смерти он дал в руки Луке пистолет. Сказал, что нужно делать, слезы брызгали, — грызнули из глаз Луки в тот момент, и он поклялся, что отомстит пиявкам за все, что они сделали. Вот и Лука теперь отдал свою жизнь во имя той же цели. Боль пронзила тело Майкла. Он знал, чего ожидать, но лучше ему от этого не остановилось. Точно тысячи иголок одновременно насквозь пронзали его кости. Он опять закричал, и его голос пронесся над болотами воем. Нет, он не станет мстить за то, что потерял. Подобный урок для глупцов. У него есть иная цель. Он вернется к самым истокам войны и сделает все, чтобы будущие поколения никогда не узнали подобную боль. Из своего укрытия за болотом, где лягушки квакали у ног, Пипа слышала, как кричит Майкл. Она слышала, как ломаются его кости со звуком трескающихся веток. Когда его... Крики превратились в нечеловеческий рев. Она зажала уши руками, и слезы потекли по ее щекам. Ей дважды пришлось убеждать себя не выходить из тени. Благом Майкла отвлекала его боль. Счастье, что Пипе удалось ускользнуть незамеченной. Годы, потраченные на уроки фехтования, научили ее двигаться легко и беззвучно. Что же с ним приключилось? Может, она зря отправилась следом за Майклом к дельте реки, когда его крики превратились в животный вой? Пипа замерла, кровь зашумела у нее в ушах. Она ничего не понимала, но ей хотелось ему помочь. Однако во что бы Майкл ни превратился, подходить к нему было теперь опасно, и судя по войу, он вряд ли сможет сказать ей, куда делись Селина и Сбастиан. В следующий миг Пиппа выбралась из своего тайного убежища в зарослях и поспешила домой. Слишком много вопросов без ответов появлялось вокруг всех, кто каким-то образом был замешан в ситуации со сгоревшим рестораном «Жак» или «Винными чертогами». Пиппа прекрасно понимала, что они не те, за кого себя выдают. Дома в Йоркшире Пипа жила жизнью полной тайн и секретов, которая хранила от всех и которые другие хранили от нее. Пипа ненавидела секреты и презирала их почти так же сильно, как ненавидела, когда ей что-то недоговаривают. Ее свадьба должна была состояться меньше, чем через месяц, а это означает, что у нее меньше трех недель на то, чтобы выяснить, куда делась ее лучшая подруга, чтобы выяснить, что за тайны скрывает от нее Селина. Если Майкл не может привести ее к правде, Пипа обратится к кому-нибудь из тех, кто был завсегдатаем в ресторане Жак, кому-нибудь, кто состоял в числе избранных, кому-нибудь, кто ей близок по духу, например, к человеку, который прибыл в Новый Орлеан из той же страны, что и она. Да, теперь она пойдет к Арджану Десаю. Текст читал Вадим Прохоров